Глава 16. Почему коты замирают на пороге? Мяу, открой же эту дверь. Вот эту, да, скорее. Что, открыла? А зачем? Кот Брысь. Я смотрела на Ока и, кусая губы, вертела в пальцах карандаш. Тарзак всё не звонил. Да, было намного проще самой начертить его имя. а не тратить время на ожидание, но я не могла себя заставить. Перед глазами всё стояла картина, как блондин обнимает Виину, а она утыкается носом ему в рубашку. Они стояли так долго. Достаточно для того, чтобы я догадалась, девушка плачет. Мне и в голову бы не пришло подсматривать за ними, но ребята сами встали у окна, С лужайки, где мы с одноклассниками уплетали бабули на печенье, открывался прекрасный обзор. Роктор тоже заметил, и, судя по кривой ухмылке и пристальному взгляду, которым братец наградил меня, порадовался моему унынию. Увы, Вина снова обставила меня. Свидание сорвала. Добилась того, чтобы Тарзак утешал именно ее. А ведь виновницей разгрома в классе была не я. Более того. Не распыли я кресло ректора, пострадала бы и Ингаретта. А учительница мне понравилась. Весёлая и добрая, она настолько интересно преподносила на уроках материал, что слушал даже неугомонный Умен. Женщина даже с моей бабушкой умудрилась найти общий язык. Поэтому вместо урока мы раскры форты слушали оживлённую полемику преподавателя иномирной литературы. и моей весьма начитанной бабуле. До начала урока касса, и у меня даже создалось ощущение, что книги Булгакова и здесь читали, или сам писатель не совсем из нашего мира». Брысь приоткрыл глаз и посмотрел на меня. «Мрум!» — повернул голову к двери. Я со вздохом положила карандаш и, бросив раздраженный взгляд на пустой лист тетради, поднялась. «Ба, я делаю уроки!» то есть пытаюсь их делать и не ждать звонка Тарзага, но ни черта не выходит. Приблизившись к двери, я распахнула ее и при виде неуверенно сжавшейся с занесенной рукой Виины невольно насторожилась, что эта змея снова задумала. Можно, опуская руку и прижимая другой учебник к груди, улыбнулась она. Пришлось распахнуть дверь пошире, пропуская девушку. Она пояснила. В моей комнате Нанут забарикадировался, вздрагивая от каждого звука и беспрестанно бормоча проклятия, чертит какие-то сложные пентаграммы, жутко отвлекает. Она подошла к моему столу и, глянув на пустую тетрадь, усмехнулась. Вижу, задания Ламберта тебе не даются. Помочь? Не мешать, отрезала я, возвращаясь на место. С сожалением отодвинув око, я уставилась в учебник. Блондин не позвонит. Может, обиделся на то, что я не забрала подаренные цветы, или внимание симпатичного парня ко мне было исключительно для того, чтобы заставить Вину ревновать. Я же понятия не имела, что на самом деле между этими двумя. Ректор сказал, что Тарзак влюбил в себя его кузину, чтобы получать отличные оценки на уроках отца. Но всё ли так просто? Стоп. Надо сделать уроки до того, как вернётся бабушка. Судя по тому, что Нанут избежал её пристального внимания, ловко укрывшись, то стоит воспользоваться последними минутами тишины. Что там в задании? Вина отодвинула раскрытую тетрадь по физике и вынула из сумки, которую принесла с собою химию. Я покосилась на красивые закорючки почерка девушки. Я уже не только могла понять, о чём написано, но и даже узнавала отдельные символы. То ли язык в этом мире был несложным, то ли из Роктора и его кузины получились отличные учителя. Соблазнительно захлопнула я тетрадь девушки, но я не стану списывать. Какая разница, равнодушно пожала плечами Виина. Всё равно твои каракули никто не разбирает. Не понимаю, зачем ты так упрямо их пишешь. Я учусь, сухо ответила я и снова принялась записывать решение. Увы, явно неверно, вздохнула. Только вот не выходит. Вроде всё понятно, но как это расписать? Помочь? с доброй улыбкой ядовитой кобры предложила она. Тут всё просто. Ну, конечно, не сдержала я колкости, чтобы теперь и у меня были незаслуженно отличные оценки. Она зло сузила глаза и поджала губы. Но вопреки ожиданиям, не ответила и не ушла, уткнулась в свою тетрадь и глухо проговорила: "Тебе ректор рассказал или Тарзак?" "А есть разница?" тоже не отрывая взгляда от собственных записей пробурчала я. "Есть". Спокойнее не откликнулась девушка. Ректор наверняка напел, что меня обманули и обвели вокруг пальца, а Тарзак мог бы признаться, что помогал мне преодолеть собственное бессилие. Бессилие? недоверчиво хмыкнула я. Судя по тому, что я слышала, твоя магия так опасна, что Санакон специально держит тебя в замке. Верно? неожиданно согласилась Виина. Потому что моя сила величайшая слабость. Я подняла голову, и взгляды наши встретились. Девушка обезоруживающе улыбнулась. Ее так много, что я с трудом ее контролирую, и иногда она владеет мной. Это страшно. По спине моей прокатилась волна льда. Я вспомнила и растерянный вид Виины, когда появилось кресло ректора. Ее беспомощное «не могу». Тогда мне показалось, что девушка играет. Но после она плакала на груди у Тарзага, Я решительно отложила ручку и повернулась. Как же сложно поверить ей снова. Рассказывай. Вийно вопросительно приподняла брови, и я хмыкнула. Мне просто так ты ко мне пришла. Попыталась надавить на жалость, затем попробовала подкупить. Говори прямо. Хватит уловок. Не обещаю, что поверю, но постараюсь не относиться к твоим словам предвзято. Она нервно листала учебник, будто боясь открыться. или же нарочно нагнетала атмосферу, чтобы потянуть кота за хвост. Я погладила замурчавшего Брыся и снова посмотрела на Ока. Вийна перехватила мой взгляд и выпалила: "Брось Тарзага". "Что?" растерялась я и тихо рассмеялась. "Откуда мне его бросить, с крыши библиотеки?" "Не извивай, ведьма", сжала она кулаки. "Ты прекрасно понимаешь, о чём я. Расстанься с ним". Тарзак снова вернётся ко мне, будет поглощать излишки моей магии, и меня они отправят за печать, как маму. Тебе же нравится Роктер. Встречайся с ним. Постой-ка, прервала я раздражённую девушку. Первое, мне не нравится твой кузен. Пойми это. Второе, я не собираюсь рвать с парнем ради того, чтобы он служил тебе прикрытием. Тарзак хороший, он не заслуживает участи сливного бачка. «Ты не понимаешь!» — вскочила девушка. «Ты не была у печати. Как бы ты себя чувствовала, если бы твою маму или бабушку силой отправили в другой мир?» «Э-э-э!» — протянула я и со смехом покачала головой. «Видела мою маму и бабулю. Ты хоть сама можешь это представить?» «Тебе хорошо говорить. Ты ведьма!» — проворчала Виина. «Не боишься, что сила завладеет тобой и вскроет печать?» Я задумчиво и внимательно вгляделась в девушку. Она казалась искренней, но я помнила, что с таким же выражением лица она легко подставляла меня. Не стоит раскисать и надеяться на дружбу с той, кто мечтает воткнуть нож в спину, просто для того, чтобы полюбоваться, как ведьма будет смотреться с уникальным украшением между лопаток. Она то цепляется за роктра, то бегает за тарзагом. Я запуталась, кто нужен Вини на самом деле, поэтому я усмехнулась и выгнула бровь. Я о реальном существовании магии узнала несколько дней назад. Пару раз даже самой удавалось что-то сделать. Я не владею силой, да и она мной тоже. Мне кажется, магия, она как кот. Сфинкс приподнял голову, его разноцветные глаза заблестели, мол, чего звала? Я погладила кота и нежно объяснила. «С кисой надо хорошо обращаться, кормить и ухаживать, любить просто за то, что он есть. У кота и мысли не возникнет о том, чтобы владеть человеком. Если скотинку все устраивает, он и так ощущает себя королем жизни и хозяином человека, но при этом знает, что за вредные проделки ему предстоит азбука Морзе тапком. Так, милый». Брысь прищурился и надменно фыркнул, но тут же громко замурлыкал, мол, не угрожай, ведь я тоже люблю тебя. Я склонилась к Сфинксу и осторожно потёрлась носом о его влажный нос, чем заслужила ответную ласку. Меня довольно чувствительно боднули мордой в глаз. Магия, как кот, растерянно моргнула Виина и иронично скривилась. Странная теория Кстати, я слышала, как Майта с Уменом обсуждали ваше новое исследование. Разреши мне тоже присоединиться. А вдруг это поможет разобраться с моей проблемой? Да, пожалуйста, кивнула я и с тоской покосилась на её тетрадь. Вина с понимающей улыбкой выдвинула мне физику. Вот же соблазнительница. Пока я боролась с совестью и убеждала себя, что списывать нехорошо, А брысь лениво играл с моей ручкой, со стуком распахнулась дверь. Мы свиины и слажено взвизгнув подскочили и при виде бабули в развивающемся плаще и с жезлом в руке схватились друг за друга. Будто в поисках спасения, я пришла в себя первой и, высвободившись, шагнула к бабушке. Напугала. Ты не дома, чтобы двери с ноги открывать, ба. Тут вообще-то стучать принято. «Так я и постучала, чем смогла». Бабуля с кривой улыбкой покрутила стопой. Так и не сняла свои ужасные берцы. Как дверь вообще уцелела? А старушка протянула мне палку церемони мистера и объяснила. «Руки-то заняты». Я приподняла брови и многозначительно посмотрела на другую руку, которую бабушка держала под плащом. Вздохнув, старушка показала мне зажатого в узловатых пальцах птенцу. "Она меня обижает", пожаловался нахухлевшийся хискит. "Я честно одолжила птицу для твоего опыта", принялась оправдываться бабуля. Милый юноша почти не возражал. Я едва сдерживала смех, представив, как роктор пытается отобрать питомца у любопытной старушки. и получает волшебной палочкой нанута по голове. Впрочем, бабушка не стала бы обижать ребёнка, по её мнению. Экспроприировав петуху, старушка приложила бы надменного колдуна шестом по мягкому месту. Вот тут я всё же расхохоталась. Что? Насторожилась бабуля. Я тебя обожаю, утирая слёзы, обняла я её, но зря ты птицу у рок тарата брала. Мы в Брысии изучать собрались. Бабушка с подозрением прищурилась. "Почего его изучать? Усы, лапы, хвост всё его достояние, брысь даже не ядовитый. А эта прекрасная птица, и красивая, и опасная". Хискит разомлел от комплиментов и даже принялся кивать, соглашаясь с восторгом ведьмы. "И яйца наверняка забавные снесёт". Петуху округлил глаза и вытянул шею. "Что? Что, забеспокоилась бабушка. Уже у соседки, помнишь, куры на балконе начинали кудахтать, как снеслись. Галка, чего стоишь? Неси подушку, лови яйцо. Я вернулась к кровати, а хискит завопил так, будто брысь у него перья одно за другим выщипывал. Я птиц, он, мальчик, фу, мужчина, демоны, самец я, поняла старая. И С интересом посмотрела на него бабуля. Не будет яиц, ба, грустно покивала я, хотя едва не лопалась от смеха. Но их всегда можно попросить у Фагана, а даст без экспериментов над несчастными питоху или как раз в награду за последнее злые вы, ведьмы, обиделся Хискет, а ведь почти начали нам нравиться. Кому нам? промурлыкала бабуля. И, передвинув трубку в другой уголок рта, осветилась кривой ухмылкой. «Не о том ли ты, красавчике, говоришь, что одолжил мне эту палочку? Так я ему нравлюсь?» Она довольно хмыкнула. «Так и знала. И где сейчас этот стеснительный колдунишка? Я весь вечер пытаюсь жезл вернуть». Он в моей комнате. Легко сдала нанута приблизившаяся к нам вина. А я лишь покачала головой. Зря она так сразу. Надо было дедуле хоть время дать, завещание там написать или в окнося гонуть, но теперь уже поздно. Бабушка сунула питоху опешившей девушке в руки, поправив и ракес, подмигнула остолбеневшей от неожиданного подарка Виине. Кстати, там внизу паренёк сидит, говорит, что к тебе пришёл. Взмахнув плащом Санакана, старушка стремительно покинула нас. Вина разжала пальцы и выпустила птицу. Громко кашлянув, девушка вцепилась в себя в горло. Глаза её расширились, на ресницах засеребрились слезинки. Хискит, ковыркнувшись, полетел прямиком в пасть брыся. А я на миг застопорилась, не зная, кого спасать. Почти съеденный воробей, почти подавившийся от счастья кот, почти задохнувшаяся от отравления вина. Но самая серьёзная опасность нависла над ничего не подозревающим Нанутом. Впрочем, ему помогать смысла нет, несчастного уже ничто не спасёт. В этом гневнии в комнату ворвался Роктор, щёлкнул пальцами и питоху исчез в зелёной вспышке магии. Брысь, щёлкнув зубами, поймал воздух. Парень же, развернув к себе задыхающуюся девушку, вынул пузырёк из-под новостекла. И силой влил ей содержимое в рот. Что вы тут устроили? в ярости изыркнул на меня, что ведьма решила одним ударом избавиться от двух неугодных тебе существ? А если бы я не проходил мимо твоей комнаты, что бы делала? В груди кольнуло. От несправедливого обвинения на миг охватило негодование, и я выпалила: а я знала, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте. Гелия. Постучав в комнату, вошёл Тарзак. А в руках блондина были те самые цветы, что я оставила в академии. Твоя забавная бабушка просила подождать в холле, но никто так и не пришёл. А цветы нужно поставить в воду. Вот я и прилетел в голубом вертолёте. Недовольно проворчал роктор и щёлкнул пальцами. Сверкнули зелёные искры, и букет исчез. Эй, возмутилась я. Это моё. Куда ты их отправил? Цветы в воде, скривился брюнет. В озере слёз, куда мы ходили на свидания, тебе не кажется это романтичным? Вовсе нет, сжала я кулаки. И вообще, ты сказал, что шёл мимо, ну так и иди дальше, мимо моей комнаты. И не подумаю, он скрестил руки на груди и демонстративно уселся на стул. Я прослежу, чтобы ты опять кого-нибудь не отравила, ведьма. Роктер: "Спасибо", выдовила Вина, которая наконец нормально дышала. "Ты очень вовремя". Парень приподнял брови и победно улыбнулся. Мне оставалось лишь смириться с присутствием браца. "А что тут происходит?" растерянно уточнил Тарзак. "Голчонок", ворвалась мама. За ней следовали Майта и Умен. К тебе, друзья. О, у вас вечеринка. Глаза её загорелись восторгом, мама хлопнула в ладоши. Чудесно! Я принесу вам вкусняшек. Располагайтесь и будьте как дома. Она вышла, а в мою руку вцепилась Майта. Твоя мама такая красивая. Угу. Я бровила тяжёлым взглядом Ректора, намекая, что брюнету здесь не рады. Но братиц успешно его игнорировал и уходить явно не собирался. Тогда я сменила тактику и приветливо улыбнулась девушке. Вы очень вовремя, ректор решил присоединиться к нашему кружку по интересу к фамильярам, и ему нужна срочная консультация о том, кто это такие. Справишься с этим ответственным заданием? Я была уверена, что Майта не упустит момента и ухватится за парня, чтобы никогда от него не отлепать. Но девушка удивила, передёрнула плечами и выложила из сумки на стол записи. "Сначала я хочу провести ряд тестов с брысьем". "Отличная идея, Майта", поддержал её ректор и ухмыльнулся. "Гелия и сама справится с разъяснениями. Это будет логичнее. поддакнула уже оправившаяся Виина и хитро покосилась на меня. А ведь только она знает, кто это такие и кто же это. Тут же заинтересовался Тарзак и с улыбкой двинулся ко мне, но девушка перехватила его. Тарзак, мне нехорошо, можно я за тебя подержусь. Я только что отравилась ядом хискета. Сильно, мгновенно изменился в лице блондин. Я лишь поджала губы. Мр Заволновался Брысь, когда Майта и Умен окружили его. Я бы тоже переживала, если бы на меня смотрели вот так, до да безумия заинтересованно. Поймала взгляд Ректора и поёжилась. Да-да, вот так. Передёрнула плечами и заявила: "Ну уж нет. Ректору это не интересно. Он и Брыся моего ненавидит". Возражаю. Рывком поднялся парень. И приблизившись к столу, вызволил сфинкса из жадных рук ребят. Мне нравится этот лысый уродец, погладил кота, который прижался к бринету и принялся тереться о его грудь. У меня едва глаза из орбит не выскочили от такого зрелища. И ты брысь! Дверь снова распахнулась, и на пороге возникла бабуля в развивающемся плаще с жезлом в руке, но уже без пятоху. Он пропал. Ба, мы занимаемся, несчастно простонала я. И ты от вежисти от хиски-то не будет он яйца нести. Нанут пропал, ворвалась старушка в комнату и потрясая и ракезом принялась жестикулировать. Только мне удалось взломать дверь, как он растаял в воздухе, как мираж. Он колдун, возразила я. Дедуля сбежал от тебя. Зачем ему от счастья-то убегать? Искренне недоумевала бабуля и помотала головой. «Нет, когда мы расставались, красавчик щелкал пальцами и исчезал. А здесь другое. Он растаял в каком-то тумане, при этом смотрел на меня круглыми, как у совы, глазами и рот открыл, будто закричать хотел. И я его понимаю, — наконец обрел дар речи Умиан. — Ваше появление каждый раз производит неизгладимое впечатление. — Расскажите подробнее, как он исчезал, — выдвинулся Роктор. Слушая, братец мрачнел все больше, а взгляд, которым он обменялся с Вийной, понравился мне еще меньше. — Что такое? — заволновалась я. — Это же не имеет отношения к тем сложным пентаграммам, которые, по словам Вийны, Нанут рисовал в ее комнате, и проклятие... Это же не были заклинания. Заклинания. Насторожился Тарзак и внимательно посмотрел на Виину. Нанут готовил переход в твоей комнате? Это же опасно, вздрогнул и покосился на Роктора. Или или он хотел воспользоваться нестабильной магией, закончил за него Роктор. Дети, терпеливо начала старушка. Объясните бабушке, какого ряда тут происходит. Я никогда в жизни не была так солидарна с бабулей, как в этот момент. В груди поселилось странное ощущение, будто там что-то разбилось, и осколки причиняют ноющую боль. Последний раз такое было перед тем, как мама без объяснений причин пропала на неделю, а потом вернулась и заявила, что мы переезжаем в другой мир. Тогда я не обратила внимания, ведь мама часто уезжала куда-то, но сейчас вспомнила так отчётливо, что похолодела спина. Теперь, когда я узнала свою истинную природу, я не могла отмахнуться от подобных ощущений. Это даже не предчувствие, это знание. Нужно немедленно рассказать отцу. Серьёзно заявил ректор и поднял руку, намерев щёлкнуть пальцами и пропасть из вида. Нужно посмотреть, что там, будто в трансе, проговорила я и бегом направилась к выходу. Роктер, выругавшись, побежал за мной. Остальные потянулись следом, а я уже приближалась к комнате вины. Дверь распахнула, внутри никого. Посмотрела, переведя дыхание, уточнил догнавший меня Роктер, что хотела увидеть ведьма. Я на миг обернулась, Сфинкс так и висел на парне, вцепившись всеми когтями. До сих пор ни на что не реагировал и с громким урчанием терся о грудь брюнета. «Не знаю», — подавив приступ ревности, призналась я. «Будто что-то почувствовала. Ощущение в груди стало еще противнее, но я не знала, как это выразить. Нас уже догнали ребята. Бабуля, пробравшись вперед, тоже заглянула в пустую комнату». Ткнула пальцем в рисунок на полу. Вот там он и растаел. Идём к Санакану, приказал братец. Только сейчас я обратила внимание на украшающий его шею кожаный кулон. Ворвав его, открыла мешочек и хмыкнула. Всё тайное станет явным. Внутри лежал тот самый кусочек корня валерианы, который я сунула в рубашку парня. Роктар сохранил его и решил использовать. Вот же хитрец. А я думала, чего это Брысь стал в парне такой влюблённый, отбросила в сторону. Мешочек полетел в комнату Виины, и Сфинкс, как приворожённый, отцепился от роктора и кинулся следом. Я ахнула, когда кот, вступив на пентаграмму, неожиданно скрылся с глаз. "Ты не права, ведьма", подытожил роктор. "Всё явное станет тайным". У меня спина похолодела от ужаса, при мысли, что брысь попал куда-то в неприятное место. Как кот вдруг вернулся, огляделся и, обнаружив кулон с коряшком, плюхнулся на него и принялся с упоением перекатываться с боку на бок. "Он сотрёт линии пентаграммы", испуганно воскликнула Майта. "Брысь, стой!" Я шагнула в комнату и, хоть страх сжал сердце ледяными пальцами, подняла кота. Осознав, что не исчезла, я быстро отступила от пентаграммы подальше. «Ух, не пропала! Да я бы так не сказал!» — пробормотал Умен. «Ты будто стала прозрачной, а кот вообще пропал. Впервые такое вижу!» «И я!» — раздался слаженный хор. «Не может этого быть!» — помотал головой Роктор. «Так не бывает! Что бы это ни было, живое существо или предмет — Оно или переходит, или остается. Быть и там, и тут невозможно. «В нашем мире считается», — подала голос бабуля, «что кошки — это стражи границы миров. Египтяне верили, что кошка существует между мирами и событиями. Взгляды скрестились на предмете нашего неожиданно начавшегося исследования, а Брысь тоскливо косился на оставшейся в комнате кошки. кожаный кулон Сколько на комоде маленьких вещичек. Так приятно скидывать их и любоваться полётом, очень успокаивает, а хозяйку почему-то нет. Люди такие странные. Кот Брысь